Серебряные нити Доброй ночи Доброй ночи всем Кто слушает наши непростые рассуждения О простых с виду истинах. Мы с вами говорили Что для того, чтобы Получить право судить мы вдруг Должны оказаться мысленно Или в реальности В какой-то толпе, группе Или массе людей То есть в группе Которая даст нам право Просто и понятно Судить и оценивать Другого человека Между прочим Тот же самый Эрих Фром Который говорил О групповом Самолюбование групповом нарциссизме Рассматривал когда-то Процесс развития Или обучения каждого человека С точки зрения Стимулов Которые Фром тоже Делил на простые и сложные Если в процессе обучения Человек Делает попытку Проникнуть глубь вещей То есть, если он пытается двигаться с поверхности явления к его причинам, мне почему-то не хочется называть их истиной, потому что истина недостижима. Но если он пытается там в глубине рассмотреть истину, то такой процесс обучения становится вдохновляющим. Он оказывается условием человеческого роста. Если же под любой учебой, понимать только усвоение стандартного набора учебной информации, то это больше похоже на формирование условных рефлексов. Такая дрессура как раз и связана по фрому с простым стимулированием. А по-нашему с простыми истинами она опирается на простейшие потребности человека. На наши с вами потребности На потребность В одобрении Надежности и успехи Разумеется Когда мы испытываем потребность В одобрении Мы включаем первую Простую истину свое первое иррациональное убеждение Нас все Должны любить Если мы Испытываем потребность В какой-то опоре своих взглядов У нас в головах включается другая простая истина Все неправильные или нехорошие поступки Все поступки, которые не соответствуют моему мнению Должны быть осуждены И, наконец, мы испытываем потребность в успехе И тогда мы сталкиваемся Со следующим иррациональным суждением В нашей схеме рассмотрения простых истин Дела должны идти только так, как я хочу Это ужасно, когда дела идут не так, как я бы хотел Это наше иррациональное убеждение Эту простую истину мы часто выражаем ну, Примерно вот такими словами Со мной не будут поступать справедливо. Я не могу даже представить, что у меня этого нет. Если я не поступлю в аспирантуру, о боже! Он никогда не согласится спать со мной. Я не могу вынести, что я такая толстая. Раньше он всегда давал мне все, что я хотела. Я думаю, что стоит обратить внимание на то, что... Подобные наши внешние или внутренние высказывания почти всегда являются формой незаконченной речи. Ни в одном из прозвучавших выше примеров мы не даем некую оценку конкретной ситуации. Оценка находится где-то в подстрочнике или содержится в тоне голоса, которым произносится такого рода замечания. Например, в заявлении она никогда не согласится спать со мной, или он никогда не согласится спать со мной, содержится некий невысказанный вывод, но она должна спать со мной, и поскольку она не соглашается, то это ужасно. На самом деле, я сейчас рассказываю про прием, потому что иногда.. Достаточно просто довести до конца Закончить такого рода высказывание Такого рода простую мысль Чтобы человек мог осознать Что он дает явно преувеличенную оценку серьезности Своей проблемы и всех ее последствий Ну, например, вы слышали фразу Я не могу даже представить себе, что у меня этого нет. Если человек произносит эту фразу в отношении конкретных вещей или предметов, ну, например, я даже не могу представить себе, что у меня нет новой модели MP3-плеера. А почти автоматически содержится ответ на нее. Потому что если человек... отчетливо представить себе, что он стал обладателем этой новой модели MP3-плеера, и попробует задать себе вопрос, для чего, собственно, эта новая конкретная модель ему нужна, и что, какую информацию, музыкальную, видео он будет туда вносить и представить себе, как он вносит туда эту информацию, то, уверяю вас, это желание если не совсем пройдет, то уменьшится. А даже в словах я не могу вынести, что я такой толстый или я не могу вынести, что я такая толстая, всегда содержится ответ. Ну правда, я не могу вынести, что я такая толстая и поэтому я завтра пойду в фитнес-центр и начну делать спортивные упражнения. Сама незаконченность предложения Означает Некоторые чувства Или некоторую мысль О том Что говорящий Ожидает От своего собеседника Или целого мира Или своей группы Своей общности Своей толпы Что она Даст ему возможность Совершить Те самые действия, которые говорящему или думающему Кажутся невыносимыми Например, фраза «Он никогда не согласится спать со мной» Обозначает примерно следующее «Я жду, что вы, мои родители, мои друзья, моя группа Пойдете к нему и расскажете ему, какая я хорошая Такая я сексуальная, и он в результате начнет спать со мной. То есть, самой неоконченности этой фразы заложено внутреннее желание удачи, конечно, но удачи уж больно своеобразные. Удачи, которая приходит к человеку сама, без каких бы то ни было усилий с его стороны. В действительности Эту мысль Очень легко закончить в том самом Сократовском диалоге Ну, например Он никогда не согласится Спать со мной Эта фраза, согласитесь Чрезвычайно откровенная В ней очень много Интимной информации Информации доверительной И, естественно Напрашивается вопрос Дорогая С какой целью ты мне это говоришь? Чаще всего ответом является Мне хочется, чтобы вы мне посочувствовали И тогда я продолжаю спрашивать и говорю Скажи, пожалуйста, а если я сейчас начну совершенно искренне плакать О том, что Вася не хочет спать с тобой Или жить с тобой что тебе от этого как-то станет легче, если моя условная собеседница внутренне задумывается и пытается ответить мне на этот вопрос, то она совершенно честно говорит, нет, возможно, мне от этого станет хуже, тогда чего ты хочешь, зачем ты мне только что это сказал? Чаще всего на это следует ответ. Ну, в общем, мне хочется, чтобы вы мне как-то помогли. Дальше мы начинаем просто разбираться, как же в этой ситуации можно помочь. А помочь в ней фактически можно только двумя способами. Первый способ – это составить некий стратегический план того, каким образом должна действовать девушка, чтобы понравиться знакомым Знакомому нам обоим Вася А во втором случае Я должен немедленно Выйти из комнаты Пойти к Васе, связать его Упаковать в коробку И привести к Моей знакомой девушке В хорошо упакованном и готовом К употреблению виде На самом деле Это еще один способ Ловли Ловли незаконченных фраз И насильного их додумывания Поскольку в самой природе этих фраз Иногда таится причина наших собственных неудач Главных неудач Они чаще всего заключаются в том Что мы настолько уверены в том Что находимся в центре мира И что весь этот мир существует для нас И дела в нем должны идти только так, как хочу этого я Что, когда мы, взрослые люди, начинаем понимать это Ловить себя за эту фразу Нам самим очень быстро становится смешно Однако, за этим нашим иррациональным убеждением, такой простенькой истиной о том, что мир должен нам подчиняться, ведь как же иначе можно расшифровать убежденность человека в том, что дела должны идти только так, как того хочет он? таится? Наше отношение К миру и к реальности вообще И поэтому Это не просто Нужно Это крайне важно Осознать по какой позиции Человек Стоит по отношению К миру Он находится В позиции Потребителя Который ждет то, что ему причитается по праву первородства, по праву главного человека в мире, или он пытается действовать для того, чтобы получить вот то, что он желает, это то, что мы с вами уже пытались разобрать в прошлой передаче. Помните, там тоже был этот оттенок, когда мы пытались определить что ценно в нашей жизни, или вдруг обнаруживали виноватых и врагов, то под нашим способом получения достижения каких-то ценностей в глубине тоже скрывалась та самая мысль: дела могут идти только так, как я хочу. Причем лучше, чтобы они шли сами собой, я не прикладывал к этому никаких усилий. Но если что-то происходит Не так мир отказывается соответствовать моим ожиданиям, то это является величайшей трагедией, неудачей. All you girls don't mess with me All oh, you girls don't mess with me jelly, yeah. my Dilly Morgale cutty kid stuff Woke up late last night to see Woke oh, up late last please. night to see. Faceless, handless, ghost in the doorway Wasn't sure what it could be Wasn't sure what it could be So I pinched myself three times In the shape of a maple tree Boogie woogie man in a black Конечно же, это иррациональное убеждение в том числе описывает наше отношение к неудачам. Через него можно почувствовать причину нашей реакции на то, что мы сами считаем неудачей. Трагедия не в том, что мы проиграли Карточной игре Дома у приятелей Трагедия в том Что мир не подтвердил Тот факт, что мы должны Абсолютно всегда выигрывать Поскольку иначе Чувствуем себя ущербно Умение Пережить неудачу На самом деле оказывается Умением Построить свои собственные Стратегические отношения с миром Теоретически Каждый из нас понимает Любая наша неудача Не определяет жизнь И всегда является уроком Указывающим там Направление наших изменений Даже тот самый исторический разговор Девушки и, и молодой дамы В автобусе Который прозвучал в одной из наших Первых передач Девушка Моя знакомая Конечно же Восприняла в том числе Как неудачу Ну просто села в автобус А тут такую гадость сказали Окончательно испортили настроение Какая я неудачница Если Моей знакомой Является длительно непроходящее расстройство То это значит, что она исходит Из всех тех иррациональных убеждений О которых мы только что говорили Ну, например Что все окружающие должны меня любить И, соответственно, должны хвалить Ну, например Что только я имею право оценивать окружающих меня не имеет права оценивать никто. Да и дела, ну, например, поездка в автобусе должны идти так, как я хочу, а не так, как случается. Другое дело, если она искренне пытается воспринять неудачу. Ну, давайте называть вещи своими именами. Встречу с хамом как урок. Когда я проигрываю В гостях у знакомых карты Я всегда Точно знаю Где я ошибся Весь вопрос Я буду воспринимать Те ошибки, которые я понял Уже в процессе игры Как урок Или буду просто злиться На собственную неудачливость Что значит Что когда я приду в следующий раз И сяду За ту же самую игру Я снова буду совершать Те же самые ошибки Существует еще один вариант После первого проигрыша Я могу больше Не участвовать в коллективных играх В этой компании. Кстати говоря Я могу в результате этого проигрыша Потерять старых и добрых друзей Ну или по крайней мере приятелей Никто из вас в жизни не поступал так Не прекращал отношений со свидетелями неудачи Если с вами такое в жизни случалось То это значит, что вы одержимы Все тем же самым иррациональным убеждением Дела должны идти только так, как я хочу А если они идут не так Значит, виноват весь мир, и в частности, та компания, которая присутствовала при моей неудаче Так как мы иногда в русском языке и называем общество миром, правда? Деревенский мир, классическое русское понятие То, соответственно, мы делаем примерно следующую вещь Если этот мир, эта компания нас не устроила Что может быть проще? Надо поменять мир. Обратите внимание. Поменять мир, но не пытаться поменять собственные убеждения. Потому что это же так просто и так естественно. Мир должен соответствовать моим ожиданиям. Кажется, что вот это ощущение... Это простая истина. Дела должны идти так, как этого хочу я. Не имеет почвы. Но на самом деле именно ее, вот эту внутреннюю почву убеждения, нужно себе определить, попробовать нащупать. Я сейчас опять прочитаю список некоторых убеждений. А вы.. Запишите Те из них С которыми вы согласны Безусловно Только одно предупреждение Записывайте Не все утверждения С которыми вы более или менее согласны А только те из них По поводу которых Так и хочется закричать Это истина моей жизни Это самое главное во мне Послушайте внимательно Эти утверждения Вот первое из них Я являюсь жертвой сил Которыми не способен управлять Вот второе Никто не властен Изменить свою жизнь Наша судьба Предопределена Вот третье Простейшее Я беспомощен Или я беспомощна. Вот четвертое. Я всегда теряюсь и не понимаю, что мне делать в сложных ситуациях. А вот пятое. Ой, плохо я соображаю и ни в чем не могу разобраться. Поэтому я не должен или не должна брать на себя ответственность за свою жизнь. За меня должно отвечать государство, и, и семья, и школа. Шестое утверждение. Я не могу изменить мою жизнь, потому что такова моя карма. А вот и седьмое. Это мои родители и моя дурная наследственность виноваты в том, что моя жизнь... Пришла в полный беспорядок А вот и восьмое Мне всегда достается Самое сложное И самое неприятное В любом деле И в любой работе И самые сложные мужчины И самые сложные женщины Всегда являются моими мужьями Или женами А вот, пожалуй, и девятое Может быть, последняя. Я не знаю. Ну, не знаю. Может ли человек как-то измениться. И как-то расти. Глупости это все. Это к моей жизни отношения не имеет. Выписали? Я вам сейчас дам небольшую музыкальную паузу. А вы во время ее звучания Попробуете себя спросить В какой мере Вы желаете взять на себя Ответственность За извлечение уроков Своего жизненного опыта Как положительного Так и отрицательного Какую роль Ваше нежелание Отвечать за свою жизнь Играет в вашей повседневной жизни В том числе Какую роль она сыграла сегодня? От каких возможностей вы отказались? Или наоборот, что вы сделали для того, чтобы взять на себя чуть больше ответственности за свою жизнь? Если вы нашли в этом перечне свое собственное убеждение То вы, наверное, почувствовали, что это убеждение перекладывает ответственность на кого-то На Бога или на группу Подумайте, пожалуйста, о том, что сумма из многих нулей Никогда не дает единицу И ценность любого коллектива Идеологии или группы На которой мы с вами пытаемся Чаще всего Переложить ответственность Вот за то, что называем Своей беспомощностью Напрямую зависит Опять же От духовной, от человеческой Составляющей его индивидов Иначе Группа просто не существует, она миф. А миф совершенно точно не может принять на себя ответственность за вашу судьбу. Или вы сами, как индивидуальность, потихонечку превращаетесь в некоторую форму мифа на самом себе. Иногда бывает очень трудно даже выделить одну из таких Убеждений Ну, как будто пелена какая-то Закрывает голову и область восприятия Вот так мы отстаиваем Свои простые истины Свои рациональные убеждения почему ну, то вы больно сложно говорить. Ничего я там в этом не понимаю Я просто хочу Чтобы все было так, как я хочу И чтобы это все Дал мне кто-то другой В бесконечно большом числе наших поступков Мыслей и действий Работает эта наша Такая простая и такая парадоксальная истина Ее можно попробовать Ощутить Еще одним способом Итак Мы с вами уверены Дела должны идти только так Как я этого хочу Однако Несмотря на эту иррациональную убежденность И даже при условии, что мы с вами ну, Не ставим никаких конкретных целей в своей жизни И отказываемся выбирать в списке ценностей ну, Просто потому, что никаких особых ценностей у нас нет Поесть, попить, сделать так, чтобы за квартиру было платить не надо В общем, попроще хочется, попроще то все равно человек имеет некую структуру ценностей, которую можно назвать ценностями-средствами. То есть, вот эта наша простая истина, «дела должны идти только так, как я хочу», все-таки всегда сочетается с некоторыми средствами, которые мы считаем в этой жизни правильными. Ну, например, я всегда буду вести себя исполнительно или дисциплинированно, и тогда все дела должны идти только так, как я хочу. Или я всегда буду аккуратный, чистоплотный, содержать в порядке дом и вещи, и все дела моей семье должны идти только так, как я хочу. Это напоминает... Своеобразный договор Заключенный собственными демонами Я буду аккуратный А вы мне взамен Дайте то, что я хочу Средневековые договоры с дьяволом Имели именно такую цель Ну правда, человек продавал свою душу А взамен получал то, что он хочет Мы как будто силимся все время заключить такой договор Ну, например, я всегда буду жизнерадостным, а вы мне в ответ дайте все то, что я хочу. Или я буду непримиримо бороться с недостатками в себе и в других, а взамен ты дай мне то, что я хочу. Давайте попробуем сделать так. Я перечислю не разрозненно, а последовательно вот такие вот ценности средства. А вы отметите те из них, с помощью которых вы пытаетесь подписать договор со своими внутренними демонами. Договорились? Очень хорошо. Перечисляю. С чего мы начали? Начали мы с аккуратности. Ставим ее под номером один. Номер один – аккуратность. Или чистоплотность, умение содержать в порядке вещи в доме. Ценность номер два. Воспитанность. Хорошие манеры. Вежливость. Ценность номер три. Высокие запросы. Высокие притязания. Желание всегда получить лучшее. Сделать лучше всех. Ценность номер четыре. Жизнерадостность. Или чувство юмора. Ценность номер пять. Исполнительность, она же дисциплинированность. Номер шесть. Непримиримость к недостаткам в себе и других. Номер семь. Образованность, широта знаний, начитанность, высокая общая культура. Чувство номер восемь. Ответственность, чувство долга, умение держать слово и всегда выполнять обещанное. Ценность номер девять рационализм. Умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, взвешенные, рациональные решения. Ценность номер десять. Самоконтроль. Сдержанность, самодисциплина. Ценность номер одиннадцать. Смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов, Умение добиться своего, настоять на своем. Ценность номер. 12. Терпимость к взглядам и мнением других Ценность номер 13. Честность, правдивость, искренность Ценность номер 14. Трудолюбие, продуктивность в работе, высокие заработки и, Наконец, ценность номер 15. Чуткость или заботливость Ну как, вы смогли выделить самое главное в списке? Теперь попробуйте внимательно подумать об этой своей конкретной ценности, об этом своем средстве заключить договор с судьбой, давайте мягко так назовем. Во-первых, попробуйте понять, выполняете ли вы заключенный договор, Вы действительно так чистоплотны, эффективны в делах, трудолюбивы, честны? Вы действительно умеете так рационально думать? Что вам принесла непримиримость к недостаткам в себе и в других? А что вы получили от ваших высоких притязаний? Смогли ли вы сохранить свое чувство юмора во всех жизненных ситуациях? Как всегда... Нужно просто сесть и подумать К чему привел вас этот договор Может быть осознать неудачу Этого договора заключенного самим собой Самый важный поступок Который человек может совершить В отношении своих простых истин Ведь посмотрите Эти ценности средства Принятые как нечто абсолютное в жизни, представляют из себя все тоже незаконченное предложение, которое заканчивается словами «Это ужасно, когда я не получаю то, чего я хочу». И еще одна вещь – просто на ночь. Все мы так или иначе верим, что наши убеждения – Притягивают к себе нашу судьбу Как магнит Подумайте вот о чем Магнит Магнит это физический объект Который имеет два полюса Положительный и отрицательный Притягиваются друг к другу Противоположные полюса Может быть Именно там Где как нам кажется Мы потерпели неудачу именно там, где мы чувствовали крах своего договора с жизнью, своих ценностей и средств. И лежал путь изменения судьбы. Ведь если мы с вами попробуем притянуть к себе удачу, то из-за того, что положительное притягивается к отрицательному, Наша дорога Начнется с сопротивления И неудач А только потом Все начнет получаться Может быть что-то важное в жизни Всегда начинается С неудач С чего-то плохого Что мы должны преодолеть и Если мы Не отнесемся К этим неудачам Как к урокам Стойко не видать своей подлинной судьбы и своего подлинного смысла жизни Some people the made out of Man made out of muscle muscle and muscle and and a skin and a bone Mind sweet Deeper, deeper in it, so Peter, don't you call me 'cause I cannot go. Oh, oh my soul, for a snow. If you hear me, I come in your bed, step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died with one for of fire and the other of still In the right one. Don't you get the left one, Will? I was born one morning when the sun didn't shine. Oh, he got my shower, went to the mine, allowed 16 tons of number and I call. And a boss said, Well, bless my soul, I was born one day morning in a drizzling rain, fighting and trouble are mine. Don't you call me, cause I